Браслет с печаткой урона пилот, конечно же, отобрал, витая монограмма в виде двух букв О и одной К на плоской части обруча, нечто вроде девиза, на выпуклой огнем и мечом за справедливость. И была у браслета еще одна странность, заурядная магнитная застежка, как на обычных наручных часах, в феодальном-то По дороге Тедди никого не встретил до самого города. Город звался Диожам. Его стены, увитые бурым плющом, взметнулись ввысь посреди пышных виноградников юга. Река втекала в большую вонючую трубу, забранную рыжей от ржавчины решеткой. Для крыс это был сущий рай. Во всяком случае их там вряд ли удалось бы сосчитать, и выглядели они вполне счастливыми. Городские ворота находились с восточной стороны, ближе к райме. Дорога, по которой приехал Тедди, огибала диажам с севера. Полчаса пилот трясся в седле, глазея на старые стены города – Наверху виднелись скучающие стражники, кто застыл, опираясь на длинную гвардейскую алибарду, не дать не взять глубокомысленная серая цапля, кто лениво бродил по стене. Тедди нехотя салютовал охранникам рукой, ему также нехотя отвечали. У ворот наблюдалось некоторое оживление. Толстенная решетка, приподнятая на два человеческих роста, скалилась, словно старый, разинувший пасть дракон. Внушительные окованные медью и бронзой створки ворот приоткрыты. Стражники под командой тучного офицера рылись в содержимом ладной трехосной телеги. Хозяин охал рядом, гладая ногти попеременно то на одной руке, то на другой, а то и на двух сразу. Пяток телег ждали своей очереди прямо на дороге. Тедди приблизился одновременно со всадником в пыльном плаще, прискакавшим со стороны Раймы. Офицер-стражник поджидал всадника, уперев руки в необъятные бока. Подорожную спросить он не успел, всадник сунул ему под нос знакомый браслет. «Огнем!» – пробормотал офицер почтительно, махая ладонью в сторону ворот. «И мечом!» – торопливо отозвался путник, пришпоривая коня. Тедди тут же направил своего Каурова следом. Процедура повторилась по уже знакомому сценарию. Браслет, кивок на ворота, огнем, мечом, все как положено. Пилот удовлетворенно крякнул, въезжая под зубы дракона. Путник, заслышав знакомое заклинание, придержал коня, дожидаясь Тедди. Был он молод, крепок и наверняка силен. Упрямый подбородок, высокий лоб, голубые глаза. Девки от таких просто млеют. Тедди подмигнул коллеге. Задача – затащить этого молодчика в ближайшую таверну, подпоить и выдаить побольше информации. Прочитать мысли Тедди, роящейся глубоко внутри и замаскированной приветливой улыбкой, не смог бы никто. Кроме Дикой Бестии. Но для этого Дику и Тедди обязательно нужно было взяться за руки. Гонец – — спросил Крепыш дружелюбно. «А то нет, такой же, как и ты, только с Запада», — ответил пилот потенциальному языку. «Ты из Раймы?» Крепыш кивнул. «Что же, столичные новости дороже провинциальных». Ценность языка росла на глазах. «А ты?» Тедди вздохнул, выигрывая время. «Угадай». «Хм, с Запада. Из Долонга?» «Бери дальше, из Таулекта». Крепыш опешил. «Это же в Дагомее». Тедди захохотал, удивляясь в душе. «Ну в Дагоме, ну и что? Неужели у короля Данкартена нет интересов в соседнем королевстве?» «Ну конечно! Изолгома я, Кевин! Кевин Кеннахан!» Собеседник, приняв шутку с Таулектом, захохотал в ответ. «Весельчак ты, Кевин! Я Лет Летметрикс из Руэтты!» Тедди напряг память. Название было явно знакомым. «Нужное воспоминание услужливо всплыло, активированное программой». Руетто, ха, не мог ли я тебя встречать в харчевне белого битта в тех краях? Лэт расплылся в довольной улыбке и растопырил руки. Еще как мог? Кто же обходит стороной логово старины Бигга? Какое у него шельмы вино? Мм. Видать, крепыш, не прочь пропустить рюмочку другую, подумал Тедди. Это заметно упрощает дело. Они ехали бок о бок улицами диажама. Картины средневековых городов прочно засели в памяти Тедди. Диажа мало отличался толгом от или, скажем, Таулекта. Приземистые каменные домины, мощенные булыжником улицы, замок в центре. Под копирку их шлепают, что ли, эти города. «Ты сразу на доклад?» – поинтересовался Лед, устало потягиваясь в седле. «Да ну их!» – фыркнул Тедди. «Часом позже, часом раньше, какая разница? Будут, как обычно, полдня донимать. стой там, помирая с голоду». Лед одобрительно кивнул. «В таверну, небось, направишься?» «А куда же еще? Может, составишь компанию? Я тут впервые!» Лэд заколебался. «Вести у меня важные, от самого Кейта Гро». Тедди едва не вздрогнул. Имя Гро, свергнутого год назад короля самозванца Дагомеи, он совсем не ожидал услышать. «И где? В Донкартене?» э, не мудри, Лэд, будешь там?» Легкий кивок в сторону замка, животом бурчать. Не солидно. Подкрепимся, выпьем по чарочке, глядишь, и в мыслях стройность появится». Лед Залихватский махнул рукой. «А, будь по-твоему. Все одно раньше прискакал, чем рассчитывал. Поехали, покажу тебе одно место». Тавер назвала «Синий фонарь». Узкая и стертая тысячами сапог лестница вела в подвал старого двухэтажного здания. На изъеденной временем вывеске скалился зверь сродни тигру, сжимающий в лапах стилизованный светильник. Потянув за солидное медное кольцо, Лед отворил более чем солидную дверь». Вырезали ее, наверное, из цельного ствола векового дуба. Вообще, все в таверне дышало солидностью. Приземистые столы, обширные стулья с высокими инкрустированными спинками, вещащие на толстых цепях светильники, крашенные синим, таинственный полумрак в зале. Даже приглушенный гомон посетителей звучал очень солидно и респектабельно. Ледстеди облюбовали угловой столик. Поблизости пировала компания догомейцев из дружины Арнея. Знакомый герб украшал грудь каждого воина. Леды в таверне, похоже, прекрасно знали. Поприветствовав знакомых, он жестом подозвал хозяина. Тот, едва завидев вошедших, приветственно растопырил руки. «Ба, кто к нам пожаловал? Как дела, Лед? Давненько тебя не было видно». Метрикс нетерпеливо перебил. «Служба, Той! Служба! Давай, неси! На двоих!» Той, щуплый мужичонка с бегающим взглядом, заметил – Судя по вашему виду, господа, лучше подать на четверых. Лэт хохотнул. Не си, не и пройдоха. Хозяин удалился. Спустя несколько минут Лет и Тедди уже вовсю плетали жареное мясо, запивая терпкин красным вином. Что ни говори, натуральное мясо, вещь, как бы ни хвалили синтетику.